Вина отцов. Берта, Гризли. Летние каникулы после дня мести. Вот она и вернулась на Аляску. Странно, но больше она не чувствует себя здесь дома. Особенно после этого ужасного дня мести, когда каждый из них столько потерял. Берта сидела на стуле за кассой, глядя, как ее отец старательно обслуживает клиента в магазинчике битком, набитом принадлежностями для рыбалки, оружием, приманками и наживками. Покупателем был низкорослый турист-охотник из штата, где круглый год тепло и где самое крупное животное уместится в упаковку от чипсов. Ее отец, чуть выше и массивнее клиента, с коротко стриженными светло-каштановыми волосами, Всегда в таких случаях много смеялся и рассказывал разные веселые истории. «Дорого? Что вы, это ружье окупится сторицей. Проверено на себе. На меня тогда напала самка лося, помню, как сейчас». Берта ненавидела эту историю. «Тогда уж расскажи, и почему она на тебя напала?» Захотелось ей крикнуть. Она машинально опустила руку в почти пустой пакетик маршмеллоу и сунула в рот последнюю зефирку. «Самка Лося поступила так только потому, что с ней был её детёныш, и она учуяла, что в зверином обличье ты гризли. Ты понятия не имеешь, что стало потом с телёнком, тебе на это наплевать!» Турист купил ружьё. «Ну и кого ты собрался убить?» — подумала Берта, принимая деньги на кассе и стараясь смотреть на клиента как можно суровей. Но он, наверное, подумал, что она просто не в духе, потому что у неё закончились сладости. «Ну, а ты тоже умеешь обращаться с таким калибром?» — ухмыляясь, спросил он. «Папа ведь тебя уже научил?» «Разумеется», — ответила Берта. «И время от времени мы вместе охотимся на школьников. Правда, пап?» Улыбка сползла с лица отца. «Моя дочка любит черный юмор еще больше, чем я!» Попытался он обернуть все в шутку, хотя она ясно видела, ему не до смеха. «А что вы скажете по поводу вот этого крепёжного устройства для ружья в вашем автомобиле? На него сейчас как раз специальная цена». «Нам нужно, наконец, поговорить о том, что случилось в день вместе, подумала Берта. До сих пор всё ещё не было случая. То не вовремя, то мама оказывалась рядом. Мама была обычным человеком и не желала ничего слышать об этой ерунде с Гризли. Она чуть было не подала на развод, когда узнала, почему у ее супруга такие густые волосы на груди и такой низкий голос. Ха-ха. А ведь раньше ей это очень нравилось. «Хотя нет», — подумала Берта. «Удобных моментов уже было предостаточно. Это я трусила». «И нужно себе в этом признаться, даже если потом будешь чувствовать себя слизью, живущей под камнем, а не королевой дикой природы». «Ну что, теперь пришло время?» «Да, больше молчать нельзя», — решила Берта. «Иначе я задохнусь от всех этих вопросов и слов». Как только затих колокольчик у входной двери и охотник исчез из виду, отец тут же собрался уйти в заднюю комнату, чтобы распаковать новый товар или посидеть за игрой gta про угон машин. Он уже не раз предлагал Берте объяснить правила, но ей было неинтересно. «Папа», — сказала Берта, поднимаясь с места, — Пуль сколотился так, будто она стояла на краю утёса. — Подожди, я хочу тебя кое о чём спросить. Похоже, отец догадался, о чём она собирается его спросить, потому что обернулся к ней с насторожённым видом. От недавней разбитной весёлости не осталось и следа. — Почему? — начала Берта, и её стала бросать то в жар, то в холод, словно у неё лихорадка. — Почему ты поддерживал Эндрю Миллинга, даже когда стало понятно, что он задумал? но это не было так уж ясно. Я думал, он просто хотел напугать людей». Казалось, отца невидимой нитью тянет к двери, за которой его ждала игра. «Но ты же помогал охранять похищенных школьников. Ведь вполне можно было предположить, что Милинг и в самом деле хотел причинить этим детям зло. И так оно и было». Разговор отцу был крайне неприятен. Это не вызывало сомнений. «Да ладно уже, берти ты же сама мне сказала, что Миллинг — крутой тип. Без тебя я бы про него даже не узнал. Тебе же тоже тогда польстило, что он попросил нас о помощи?» «Да», — кивнула Берта. «Но мне кажется, это было целую вечность назад». Мир поплыл у нее перед глазами, когда она вспомнила о Труде и Бо, которые погибли в бою против Миллинга. «Только не реви». Отец подошел, кажется, собираясь потрепать ее по плечу. «Мы гризли очень сильные. Нам эта вода не нужна». «Я реву, когда хочу и где хочу», — с трудом возразила Берта. Раньше она бы не осмелилась такое сказать. Скорее, согласилась бы провести ночь в сугробе. Раньше она была папиной дочкой. Она боготворила папу. Неужели все это уже в прошлом?» «Всё это время мы боролись, не на правильной стороне», — вырвалось у неё. «То, что случилось, просто ужасно! Неужели ты никогда об этом не думаешь?» «Ну ладно, успокойся уже», — пробормотал отец и действительно обнял её. «Ясно». Ответ на её вопрос был «нет». Берта вывернулась из его объятий и ужаснулась. Её рука превратилась в лапу и угрожающе замахнулась на отца, Но она же этого не хотела. Ну когда уже она научится контролировать свои превращения? Отец нервно оглянулся, проверяя, нет ли поблизости покупателей. Что это еще такое? Я... я не хотела, я... Суровое выражение на лице отца немного смягчилось. Ладно, давай не будем ссориться. Ты замечательная девочка, Берти. Ты уже сейчас решаешь задачи лучше меня. Ты знаешь название всех растений в округе а твои тевтели из лосося — просто объедение. Давай как-нибудь снова порыбачим вместе». Эти слова были как бальзам на душу. Отец нечасто её хвалил. Жаль, что она должна испортить это прекрасное настроение. «Да, с удовольствием», — сказала Берти и посмотрела на свою лапу, заклиная её вновь стать человеческой рукой. Невероятно, но та подчинилась. «Но эта история с миллингом «Мы можем еще как-нибудь об этом поговорить?» «С этим покончено. Все в прошлом. Вопрос закрыт». Ком застрял у Берты в горле. Во всяком случае, так ей показалось. «Нет, не в прошлом!» — крикнула она. «Так, Берта Макнелли, быстро в свою комнату!» — зарычал отец. «Про ужин можешь забыть. Сегодня, кстати, твоя любимая курица с картофельным пюре!» Не говоря ни слова... Берта развернулась и медленно поднялась по лестнице в свою комнатку над магазинчиком. Ей сейчас все равно ничего в горло не полезет. Отец так ничего и не понял. Совсем ничего. Он даже не захотел признать, что случилась несправедливость, не говоря уж о раскаянии. А что это значит для нее? Сможет ли она теперь смотреть в глаза Карагу, Тикаани, Холли и остальным? На завтрак ей разрешили спуститься. Отец как раз болтал с матерью. Он пожарил яичницу с беконом, запах стоял просто потрясающий. Но Берта съела совсем чуть-чуть. В наказание, которому она сама решила себя подвергнуть. Это придало ей сил «Я хочу вернуться в Йеллоустоун и провести остаток каникул там», — сказала она родителям. В воздухе повисла обида. «Но что ты собираешься там делать? Сейчас каникулы, школа закрыта. «Где ты будешь спать?» «На улице», — решительно сказала Берта. «Я собираюсь пожить пару недель в обличии гризли». Мать выронила вилку с яичницей, и та упала на пол. «Давай, давай. Может, тогда ты поймешь, что в жизни не все так просто», — поддел ее отец, вгрызаясь в кусок бекона, и его лицо при этом случайно превратилось в мохнатую коричневую морду. Мать вскрикнула от ужаса и опрокинула тарелку. Теперь ее порция бекона тоже валялась на ковре. «Берт Макнелли, прекрати немедленно!» «Извини», — пробормотал тот и попытался превратиться обратно. Морда исчезла, зато появился мех на ушах. Да, ему бы не помешало взять парочку уроков у мистера элвода Берта больше ничего не сказала. «Конечно, ей будет непросто. Впрочем, жизнь медведицы не так уж плоха. Тебе не нужны ни парикмахеры, ни диеты» ни учебники, ни 30 видов рыболовных крючков. И всё равно на сердце тяжёлым свинцом лежала тоска. Не исключено, что ей навсегда придётся остаться в дикой природе, и она никогда не вернётся в школу. Ведь там она для всех предательница. Время пролетело очень быстро. И вот уже мама отвозит её в Йеллоустоун. «Будь осторожна и держись подальше от…» «Настоящих медведей», — сказал отец и обнял ее. Берта кивнула. На глазах у нее, несмотря на всю решимость, выступили слезы. Поздно ночью мама высадила ее на парковке, подождала, пока она превратится, и, быстро махнув рукой, уехала. Неужели она ее боится? Как же хорошо снова оказаться в дикой природе. Берта нашла несколько хрустящих, как чипсы, корней, А потом попыталась, правда, не слишком удачно поймать в реке Снейк рыбу. Приятно устав от этих хлопот, она вырыла углубление для сна. Они проходили это на уроках звероведения. И поняла, что это действительно очень удобно. Можно отлично выспаться. Ну, разумеется, если ты медведь. И все было так хорошо. Но только через три дня случилось то, чего Берта очень боялась. Она услышала в голове чужие мысли, поблизости были другие оборотни, и замерла от ужаса. Это были Холли, Тень и Сумрак. Что будет, если они увидят её? Может, скажут, что бывшим фанатам Миллинга здесь не место? Или что Берта тоже виновата в гибели их товарищей и что её нужно судить, как и других приспешников Миллинга? Может, лучше скрыться в подлеске, пока эта спорящая троица её не заметила? «Вы в самом деле думаете, что вороны умнее белок?» — спросила Холли, балансируя на ветке. «Только потому, что вы пернатые узнаете себя в зеркале? А может, вы просто тщеславны и проверяете, все ли перышки лежат как надо?» «Ну, конечно, так оно и есть», — довольно согласилась тень, сидя на ветке над белкой. «Поэтому мы всегда выглядим элегантными. А вот тебе, честно говоря, не мешает время от времени вылизывать свой мех». «Точно!» «Он выглядит так, словно ты старая... Как называются эти штуки? А, старая плюшевая игрушка», — добавил Сумрак. «На, съешь этого жука. От него шерсть блестит, супер, честно». «Ха-ха, а может, мне еще съесть немного грязи и навоза вапите?» И Холли покрутила лапкой у виска. «Я тебе покажу, что ты можешь сделать со своим жуком, ты...» И тут вдруг ее однокашники замолчали. И Берта судорожно сжалась. Они её увидели. Что неудивительно, эту меховую гору трудно не заметить. «Привет», — сказала Холли. «Ореховый день сегодня, правда?» «Мы думали, ты на Аляске у родителей», — сказал сумрак и почистил клюв и кору дерева, на котором сидел. Его чёрное оперение отливало на солнце синевой. «Я... э я так и собиралась». Запинаясь, пробормотала Берта, пытаясь понять, может ли она довериться Холли и остальным. Может ли рассказать им о том, что произошло. Но не успев как следует поразмыслить об этом, она объяснила. «Но я… я поссорилась с ними из-за дня вместе «И?» — Холли раскачивалась на ветке с нетерпением, ожидая ответа. «Я сожалею о том, что произошло, а они нет», — коротко сказала Берта. «Ах ты, сломанное крыло!» — воскликнула тень, но не с упреком, а скорее с сочувствием. «Но ты хотя бы попыталась!» «Было наверняка не просто говорить с ними об этом!» Холли прыгнула Берти на спину, потом перебежала на голову и уютно устроилась между ее мохнатых ушей. «Можешь нам потом при случае все подробно рассказать. Мы, кстати, направляемся к нашу любимому месту кормления. Пойдешь с нами?» «Там невероятно вкусные ягоды!» — мечтательно сказал сумрак. «Их хочется есть и есть, даже если уже сыт!» Берта почувствовала, как легко стало у неё на душе. Так легко, что ей показалось, она сейчас взлетит. «Да!» — ответила она. «Да! Я с вами! Вне всяких сомнений! Пошли!»